Таким образом, эти явления и объекты представляют собой синтез между реально существующими инопланетными силами и полетом нашего собственного воображения. Итак, упоминавшаяся нами гипотеза о мимикрии связывает воедино аргументы и факты, которые прежде отвергались психологически ориентированными уфологами, как и НЛО в качестве феномена бессознательного, с расхожими гипотезами о материальных объектах, в результате таких взглядов НЛО, как и явление Девы Марии, и видение воздушных шаров конца XIX века, и летающие щиты эпохи средневековья и боги, и явление богов в седой древности, представали ничем иным, как ментальными проекциями инопланетного разума, адаптированными к нашим тогдашним представлениям, проекциями, которые реализуются по законам мимикрии в нашем земном плане и одновременно дают нам информацию о стоящих за ними структурах. Другими словами, Мы имеем дело с настолько высокосложной, тщательно спланированной и ориентированной на нас людей начала эпохи космических полетов стратегией, которую Эрих фон Денникен еще много лет тому назад удачно охарактеризовал пышным титулом «Стратегия богов». А как обстоит дело в действительности? Небезосновательный аргумент против подобных представлений сводится к следующему. Если в основе описываемых событий в большей или меньшей мере лежит иллюзия, следует ли отнести к ней такие вполне конкретно описанные объекты, как космический корабль у пророка Иезекииля или машина по производству манны небесной. Я думаю, мы должны учитывать и то, и другое объяснение. С одной стороны, проекция в том смысле, в каком я употребляю это понятие, означает совсем не то, что мы имеем в виду сегодня, говоря о трехмерной лазерной проекции. Проекция в нашем случае означает полное соответствие, адаптацию заданным условиям, то есть некий трехмерный материальный объект, абсолютно постоянный в пространстве и времени. С другой стороны, целое при всех существующих ограничениях вызывает куда меньше вопросов о реальности машины по производству маны небесной или космического корабля у пророка. Здесь возникает вопрос о реальности всего нашего мира в целом. В самом деле, насколько реально все то, что мы считаем действительностью? Сегодня существует весьма и весьма интересное представление, усматривающие в мире, который мы считаем вполне реальным, лишь тень истинной реальности. Физик Давид Бом и биолог Карл Прибрам не так давно выступили с идеей голографической вселенной, легшей в основу модели мироздания, классически четкой по своим формулировкам. Согласно ей, наш мозг, как сказано у Бома и Прибрама, на путях математического мышления – Создает объективную реальность путем интерпретации различных частот, которые представляют собой фактически проекции из других измерений. Создает упорядоченность бытия, простирающегося по ту сторону пространства и времени. Мозг ⁇ это голограмма, окутанная голографической Вселенной. Что такое голограмма, сегодня знает каждый. Это мнимое трехмерное изображение объектов, фотографируемый объект, снятый с помощью специальной камеры лазерной техники, находится в плоскости, на которой, за исключением нескольких кольцевых кадров, ничего нет.